У кома кружной путь кончился, начался бросок. Сначала устремились на север, потом резко повернули на юг к Лугану, проследовали вдоль швейцарской границы к Санта-Мария-Маджоре, углубились в Швейцарию у Засфе, где-то Варняк из салоник вновь стал тем, чем был на самом деле, с одним маленьким изменением. Его внесло двадцать второе предписание из кожаного кошелька Петрида. Вонтини Кристи в очередной раз обеспечил простейшее объяснение. Швейцарская комиссия международной помощи, расквартированная в Женеве, разрешала восточной церкви пересекать границу страны, чтобы доставлять провиант своим монахам в окрестностях Вальдегрессоне. Было понятно, что вскоре для подобных провианских составов границы закроются, война разгоралась, и скоро поездов ни из Балкан, ни из Греции уже не будет. Из-за Сфе товарный поезд устремился на юг и вскоре остановился на сортировочной станции в Царматте. Была ночь, предстояло дождаться, пока закончатся все погрузочно-разгрузочные работы, тогда к ним подойдет человек и подтвердит, что перевели очередную стрелку, и тогда они перейдут на южную ветку и устремятся вглубь итальянских Альп к Шамполюку. Без десяти девяти вдали показался железнодорожник. Он быстрым шагом направлялся к ним от цармадских складов. Последние несколько ярдов он пробежал и еще издалека крикнул «Поторопитесь!» «Путь на Шамполюк свободен! Нельзя терять ни секунды! Стрелка подключена к центральной линии связи, и перевод могут засечь! Быстро уезжайте!» И в который уже раз Аннакса принялся высвобождать могучую энергию давления, рожденного ревущим в топке огнем, и снова поезд рванулся во тьму. Высоко в горах, около одного из альпийских перевалов, им должны подать сигнал. Никто не знал, где точно. Знал только Савороны, Фонтини Кристи. Легкий снег тонким покрывалом ложился на алебастровую поверхность земли, залитую лунным светом. Они проскочили горные туннели и, огибая подошву горы, помчались на запад, оставив угрожающие крутые обрывы справа. Стало холодно, Петрит этого не ожидал, о погоде он как-то не подумал. Снег и лед, рельсы на этом участке обледенели. Каждая миля, которую они покрывали, казалась десятью, каждая минута — часом. Молодой священник смотрел вперед, через стекло видел падающий снег в луче паровозной фары. Он высунулся наружу, но разглядел только темные силуэты деревьев в кромешной тьме. Где они? Где итальянский аристократ Фантини Кристи? Может быть, он передумал? О, Боже, милости, у этого не может быть. Об этом даже думать нельзя. Содержимое варца способно погрузить мир в хаос». Итальянцу это хорошо известно, и патриархия полностью ему доверяет. У Патрида застучало в висках. Он сел на ступеньки тендера, надо взять себя в руки. Он взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Боже всемогущий, они проехали. Через полчаса горы вообще кончатся. «Вон сигнал!» — крикнул Аннаксос. Петрит вскочил на ноги и высунулся из кабины. Сердце его бешено стучало. Руки тряслись, он ухватился за поручни лестницы. Впереди в четверти мили медленно поднимался и опускался фонарь. Сквозь падающий снег его слабый свет едва пробивался. Анакса стал тормозить. Правая машина урча злобно запыхтела, точно исполинский огнедышащий зверь. Неподалеку на заснеженном, залитом лунным сиянием поле При свете фар локомотива Петриду увидел человека. Он стоял на неширокой вырубке у железнодорожного полотна рядом со странной формой автомобилем. Человек был тепло одет в пальто с меховым воротником и в меховой шапке. Автомобиль оказался грузовичком, но не совсем обычным. Его задние колеса были куда больше передних, как у трактора перед и вовсе странный то ли грузовик, то ли трактор, — подумал священник, — что-то он напоминал. Что же? Потом он понял и не смог сдержать улыбки. За последние трое суток он видел сотни подобных приспособлений. Перед капотом этого диковинного транспортного средства была укреплена платформа для приема груза. Этот Фонтини Кристи... Оказывается, такой же предусмотрительный, как и братья из ксенопского ордена. Впрочем, не о том ли свидетельствовал кожаный кошелек, привязанный к его груди. «Вы из ксенопа?» — спросил Фонтене Крести. У него был низкий голос аристократа, привыкшего повелевать. Под его объемной альпийской одеждой угадывалась рослая сухощавая фигура. Огромные пронзительные глаза горели на резко очерченном лице с орлиным носом. И он оказался куда старше, чем Петрит себе его представлял. «Да, сеньор», — ответил Петрит, — «я из Ксинопа и спрыгнул на снег. «Вы так молоды, святые отцы возложили на вас величайшую ответственность. Я говорю по-итальянски и знаю, что делаю правое дело». Фонтини Кристи... Пристально взглянул на него и не сомневаюсь, что вам еще остается. Вы не верите в это? Фонтини Кристи ответил смиренно. Я верю в одно, мой юный святой отец. Есть единственная война, в которой следует сражаться. Тех, кто борется с фашистами, ничто не должно разделять. Вот во что я верю, Фонтини Кристи бросил быстрый взгляд на поезд. Ну пошли, нельзя терять времени, мы должны вернуться до рассвета. В тракторе для вас есть одежда, наденьте. А я проинструктирую машиниста. Он не говорит по-итальянски, я говорю по-гречески. Поторопитесь. Трактор подъехал вплотную к третьему вагону. Священный ковчег, охватили невидимо управляемые цепи. Из Астана под тяжестью содержимого железное вместилище в деревянной обшивке повисло над платформой. Спереди его страховали цепи, туго натянутые стропы, связанные над верхней крышкой.